Страница 710. Вводящие слова могут выражать чувства. Возмутился, обрадовался, удивился. Описывать жест, мимо, купозу. Нахмурился, подбоченился, подмигнул. Куда же вы ужаснулась, старцев? Екатерина Григонна, серьёзно улыбаясь, хмурила брови. Не знаю, Антон Семёнович, серьёзно Не знаю. Может быть, нужно просто уехать? Волоха всегда держал руки в карманах Галифье. И теперь он подошёл ко мне в такой же позе. но ну, сказали же вам? Прямая речь с точки зрения структуры представляет собой предложения простые, сложные, односоставные, двусоставные, полные и неполные. Она может содержать конструкции, лексику, передающие речевую манеру персонажа. Он делает руки по швам и отвечает хриплым, придушённым голосом, отчеканивая каждое слово, точно командуя: "Ваша высокобродие, господин мировой судья". Стало быть, по всем статьям закона выходит причина та аттестовать всякое обстоятельство взаимности? Виновен не я, все прочее, Всё это дело вышло-то из-за царствия ему небесного мёртвого трупа. Иду это я третьего числа с женой Анписой, тихо, благородно смотрю. Стоит на берегу куча разного народа, людей. По какому полному праву тут народ собрался, спрашиваю. Зачем? Мне в законе сказано, чтоб народ табуном ходил. Прямо речи нередко неполная. Эллиптические конструкции – свойственная разговорная речь. Грамматические элементы в составе этой конструкции также специфичны для разговорной речи. Обращение. но ну, не реви же, чудак. Ну, я тебя завтра устрою, коли тебе некуда деваться. Ну, устрою. Второе. Форма повелительного наклонения глагола «Дядушка, прости!» – придвигаясь к нему, змолил, – замолился Лёнка. Междометие эмоционально-экспрессивной частицы. Тишец. Ох-охо! Ох. Дождливая самый крепкий сон. о, -о, -о, -о, -о, -о. Проговорил извозчик здесь же, употребляются такие формы речевого этикета, как «пожалуйста», «спасибо». Важнейший признак прямой речи – это личное местоимение и глагольная форма, употреблённая от имени говорящего лица. Николай сказал, я переделаю очерк. Николай сказал, что он переделает очерк. Страница 711. В художественной литературе в речь персонажа автор может вводить слова, находящиеся за пределами литературного языка. Диалектизмы – лексические, морфологические, просторечные слова, жорганизмы, вульгаризмы. Лукинишна подумала, что Наталья колеблется в выборе наряда и с материнским великодушием предложила – Надевая, милая, мою синюю юбку-то, Она теперь-тепереча как рад будет. Я взял его за воротник, Приблизил к себе и зашипел В лицо совершенно искренно. Слушай, последний раз предупреждаю, Не морду набью, изувечу. Вводящие слова могут предшествовать прямой речи и сосредотачивать внимание на авторских словах, часто на манере говорения персонажа, на жести, на позе. Я на него загремел, как ты разговариваешь. Могут следовать за прямой речью. Ты прагматик, экзистенциалист, не стыдно тебе быть – прагматикам не стыдно усмехнулся Ливон вон могут помещаться внутри прямой речи либо вмещать в себя прямую речь ишь ты подумал меркурий андреевич видно у тебя не один уз долог а и память не коротка дорапе б хотелось дорофея хотелось спеть но кто то сказал а там танцует и все стали подниматься громко двигая стульями и она пошла если вводящие слова автора следует за прямой речью то в них сказуемо предшествует подлежащему я вам не помешала а нет Пропела она за дверью, и глаза ее смеялись. Нарушая нормативный порядок слов, авторы иногда стремятся подчеркнуть просторечный характер речи персонажа. Ребята, это Осип говорит, а ежели война? А кто на фронт пойдет? Ежели нас шесть осталось, а? Да наше дело маленькое, Фибула говорит. Да и Войны-то ещё, может, и не будет. Конструкцию с прямой речи следует отличить от реплики диалога, которая представляет собой лишь передачу прямого высказывания персонажа, не Вадимова, авторскими словами. Страница 711-я.